Эти люди продают квартиры, отдают деньги, отдают души, только заодно на свете почувствовать себя хоть кому-то нужным и не сойти с ума от одиночества. А здесь коммуна, которой они так привыкли еще с советских времен. Русский человек, как ни крути, человек общинный. У него ментальность такая, ему это нужно. И им совершенно наплевать на скудную еду, Им наплевать, что их зовут трудниками, и пускай добровольно, но строго по графику, заставляют строить город солнца для этой секты, на этой горе, валить лес на продажу. Кстати, Михаил, как это вообще понимать? Почему они рубят лес? Это же типа секта? Они же должны постоянно Богу своему молиться, Виссариону, и святым духом питаться. Куда же они лес рубят? И рубят не для того, чтобы свой город сектантов первый в мире строить, а увозят куда-то. Виссарион давно организовал коммерческое предприятие Зао Тибет, которое известно продажей отборного русского леса, который они гонят за рубеж целыми составами. Начинаете понимать, Александр? Кажется, начинаю. Вот-вот. Запад в Виссариона вкладывает немало денег. И все это для того, чтобы взамен получать наш лес, который во всем мире признан ценнейшим. А обратно к нам оттуда идет дорогущая мебель, которую мы с вами покупаем, а сделана она из нашего же российского леса. И работают на этом лесоповале именно эти самые трудники, Это они живут в самом городе у подножья горы, в так называемой обители рассвета, в бараках по многу человек, некоторые в брезентовых палатках, вон там дальше. Это именно им промывают мозги ежедневными молитвами о скором конце света. Все организовано, цивилизовано. Кто не может присутствовать на молитвах, у того магнитофончик или плей-рок с проповедями Виссариона. Вот они лес рубят в наушниках. Рубят и слушают проповеди о скором конце света. А зачем лес-то тогда, когда все скоро кончится? Вот и рубят смело, не задумываясь. Да и все остальные тоже ходят с этими плеерами. В определенное время, в определенный час включил и слушай. А все тексты, конечно, грамотно подобраны. Я показывал их специалистам, в частности, зав. кафедры психологии одного из московских вузов, это он впервые произнес это слово «психолингвистика», объяснив мне этот механизм, когда можно молоть всякую чушь, лишь бы грамотно и ритмически верно расставлять звуки, чаще гласные и особенно открытые гласные и дифтонги. Вот такие люди, едущие сюда за последней надеждой, буквально на моих глазах становились зомби. Да что греха таить, я, честно, и сам как-то в ту пору, когда тут работал 15 лет назад, неуютно себя почувствовал, когда сходил ради интереса на эту молитву. Я на себе почувствовал, как это действует. Выходишь оттуда, полная каша в голове. Зачем вы вообще туда ходили, на эти проповеди? Я бы так не рисковал, а то так и выйдешь оттуда уже сектантом, зазомбированным. Да просто хотелось посмотреть и поприкалываться. А вышел, мне не хотелось ни о чем думать, все было просто отлично, прямо эйфория какая-то. Вплоть до того, что чего бы и не пожить здесь, к музыке не вернуться, Студия просто сумасшедшая, под лимон баксов там у них».